Глава вторая. Спецлилипуты. Дюшка положил на колоду банку с консервами. Частик в томатном соусе, самый дешевый, ментая в масле поскупился купить. Хотя и правильно, ментая и правда дорогой, а частик нет. У меня бабушка частика кошки покупает. «Проведем следственный эксперимент», — сказал Дюшка. «Дюшка человек противоречивый». Внешность у него гадкая, с этим спорить трудно, чего уж. На обезьянку похож. Не на гориллу, не на шимпанзе и не на макаку, а на такую маленькую наплечную обезьянку, с которой люди в Геленджике фотографируются. Лицо у такой обезьянки сразу и наглое, и печальное одновременно. И все время кажется, что когда ты отвернешься, эта обезьянка тебе на спину обязательно плюнет или фиником гнилым запустит. А с человеком, похожим на обезьянку, как-то вот не хочется особенно дружить, от него всегда ожидаешь. Зато Дюшка больше всех фильмов смотрел и книжек читал, потому что у него родня по всему Союзу. И в Москве, и в Прибалтике, и в Армении, и везде-везде. Его родители все время в гости к родственникам ездят и Дюшку с собой таскают. Даже во Владивосток ездили как-то. Вот и представьте, восемь дней в поезде туда, восемь обратно, со скуки взвоешь, делать нечего, только книжки читать и остается. Так Дюшка к чтению поневоле и пристрастился в поездках этих бесконечных. В библиотеку ходит, уральский следопыт выписывает, технику молодежи, мать у него завуч. Так что и в школьной библиотеке ему все интересненькое оставляют. И кино... Куда он не приезжает, сразу в кино торопится. Нет такого фильма, который бы он не видел. Мы как-то поспорили. Я, Котов и еще один пацан из Заречья против Дюшки. Проиграли. Мы втроем знали фильмов меньше, чем Дюшка один. Но он не только видел, но и рассказывать умеет. Так что если ко внешности привыкнуть, то с Дюшкой интересно. Можно поговорить, порассуждать. Но, по правде, один я к его внешности окончательно привык, остальные кое-как. То есть в компании еще куда не шло терпит, а чтобы бы вдвоем. Как-то Котов, который нормальный парень, в общем-то, сказал, что у Дюшки всегда такой вид, будто он с утра кошку замучил. Есть такое. Ему бы очки, обычно такие читальщики, все водолазы, но у Дюшки зрение отличное. «Проведем следственный эксперимент», — сказал Дюшка. «Проведем», — согласился я. Он расстегнул отцовскую рыбацкую сумку и достал нож. Кинжал у его папаши знатный, с кровотоком, с упорами и наборной оргалитовой рукояткой. Такие в сельхозтехнике из газоновских клапанов потихоньку делают. «Хороший нож, я себе такой хотел бы, но за него меньше десятки не возьмут, а я на мопед коплю». Дюшка поправил банку на бревне, размахнулся и врубил лезвие в металл. Отцовский нож смял жесть, немного ее порвал, из банки брызнул томат. Дюшка хмыкнул. «Надо бить сильнее», — посоветовал я. «У тебя скорость маленькая. Размах шире делай, как топором». «Ладно, сейчас еще разок попробую». Дюшка разместил на колоде вторую банку с частиком. На этот раз он замахнулся, как я и советовал, пошире и ударил посильнее. Вторую банку нож тоже смял, но в этот раз даже до томатного соуса не добрался. На лезвие осталась мелкая зазубрина. Дюшка был разочарован, он посмотрел на нож, как на предателя. «Видимо, перекалили немного», — предположил он, — Надо в кузницу отнести, поправить. Он осмотрел банку и тут же добавил, я же говорил, шпионы, шепотом. Шпионы, конечно, глупость. Шпионить в наших местах смысла нет, никакого. Хотя военные объекты имеются. В лесу стоят ракеты и локаторы, но про это все знают, спроси у любого, он тебе дорогу покажет, так что никакой надобности в шпионах нет. Есть, правда, большой локатор «Соленый бор», «Но от нашего города далеко. А потом, девчонки лет явно столько же, сколько и мне. Какой из меня шпион? Как из рельсы дельтаплан? К тому же шпион, которого хоть чуть-чуть заподозрили, как разведчик уже ничего не стоит. А пацаны того младше?» «Нет, шпионы вряд ли. Скорее из дома удрали. Бегунки». «Нож — это важная деталь!» — Дюшка воткнул кинжал отца в колоду. «Ты сам видел их нож. Он банку как масло резал и не морщился. Такой нож даже в охотничьем магазине не купишь. Такой подводным пловцам выдают. Я же говорил, чтобы от акул отбиваться и сеть рубить, если что!» Я пожал плечами. Нож отличный, чего уж, редкий, но на доказательство не тянет. А если у них отец как раз такой пловец, а нож им дал на лето вполне себе? Не веришь. Понимаю. Ты сколько раз человека-амфибию смотрел? — спросил я. Восемь, но это не важно. Нож — это раз. А еще ведь деньги, ты сам видел, денег полно, а цену они им нифига не знают. Это да, в деньгах не разбираются. «И на это у меня есть ответ», — сказал я. Они сбежали из детского дома. «А это-то при чем? Киселя знаешь? Футболист, который Баторский?» «Ага», — кивнул я. «Я же раньше играл, помнишь? Так вот, мы поехали в Кады с тамошней командой гонять». Остановились пообедать по пути. Там такая столовая была старинная. Чай в настоящем самоваре, а заварка отдельно в чайнике. Кисель быстрее всех пообедал, собрался чай пить. Ну и растерялся. У них в Баторе чай всегда в кастрюле заварен и сразу с сахаром. Наливаешь черпаком и пьешь. А чтобы сначала заварку в стакан, потом кипяток, потом сахар. Кисель не знал про это. Он думал, чай всегда сладкий и заваренный. И в деньгах тоже не разбирался, в детдоме у них ни у кого нет. Дюшка почесал голову. «Это похоже, — согласился он, — если из детского дома сбежали, одеты кое-как, консервов никогда не видели, деньги. Откуда у них денег столько? Ограбили кого по пути?» «Ну, почему ограбили? Ты что думаешь, в детском доме нищий, что ли?» «Не знаю». В батаре особо богатеньких не замечал. Дюшка любит поспорить. Я говорил. «Вот, смотри», — сказал я, — «родители у них могли погибнуть на пожаре или в командировке в Анголе где-нибудь. Могли?» «Могли. Родители погибли, а дядя родной остался». Дюшка согласно промолчал. «А дядька их может в торговом флоте служить?» «Ну да. Дядька в торговом флоте весь год в загранке, капитан дальнего плавания. За детьми присматривать не в состоянии, вот они живут в детдоме. А дядька не жадный, денег на лето племянникам отдает без счету, так что все можно объяснить». «Или полярник у них, дядька». «Ну ты сказки гляжу, мастер придумывать», — усмехнулся Дюшка. «Полярники, капитаны...» Хотя в жизни всякого, сколько хочешь, бывает. Ладно. Полезли, что ли, в будку? Я пулик надавил. Полезли. Будку Дюшка оборудовал на дровнике под самой крышей. Снизу дровник забит поленьями на три зимы, так что забраться в будку можно только по наружной стене. Это несложно. Стена дощатая и для вентиляции между досками щели — Но взрослые в будку не заглядывают. Так что у Дюшки, у единственного из нашей компании, есть свое собственное место. У меня нет. Я живу в зале между кухней, спальней родителей и комнатой бабушки. Котов живет с дедом. Не потому, что у них дом маленький, а потому, что сразу два деда. Даже похваленный тот делит комнату с братом. А у Дюшки будка. Там, правда, не очень просторно. Четверым уже тесновато, и сидеть приходится в ряд, но двоим нормально, можно и ноги вытянуть. К тому же Дюшка затащил сюда по частям старый диван. Раз в месяц его папа не перебирает и начинает прямо дома чинить сети. Маме Дюшке это решительно не нравится, и заводится большой скандал. Обычно большой скандал длится не меньше трех дней с перерывами на работу и отдых. Дюшка к скандалам имеет сильное отвращение – поэтому все это время живет в будке и вполне этим доволен, кстати. Я тоже хотел бы себе такую будку, только у меня негде, дерева нет подходящего, на чердаке нельзя, в сарае тоже, разве что на бане, но там тесно не посидишь, а у Дюшки нормально. Ну, а если и шпионы, спросил я, что дальше, что предлагаешь? Дюшка достал из-под потолка пневматическую винтовку и леденечную банку с пулями. «Смотри, Дюшка открыл банку. Вчера вечером наделал. Банка была заполнена пулями наполовину. Отец у Дюшки тирам заведует. Дюшка говорит, что это лучшая специальность и что он тоже собирается в будущем стать тирщиком. Работа хорошая, сиди весь день книжки читай». Утром никто не стреляет, зато после трех народ подтягивается, полят и полят, а пулек всегда не хватает, так что Дюшкин-папаша придумал такую штуку. Сделал пуледавку из стальной пластины. По правилам стрелянные пули надо сдавать по весу, но за этим особо не следят, так что Дюшкин-папаша собирает отстрел, плавит на костре, потом давит в своем приспособлении. Пульки как новые, и каждая три копейки стоит, так что вот. Дюшка тоже пули умеет давить. Конечно, отец ему в тире отстрел подбирать не разрешает, поэтому Дюшка из аккумуляторов пульки катает. Винтовка у него старая, списанная, разболтанная и расстрелянная, так что по центру не бьет, надо всегда припуск делать, но я привык. «Так что ты думаешь со шпионами делать?» — спросил я. «По правилам надо в комитет сообщить». «Куда?» – не понял я. «В КГБ», – уточнил Дюшка. «В Комитет государственной безопасности. Ты что, ошибку резидента не видел?» «Видел». «А у нас разве в городе КГБ есть?» Дюшка задумался. Я взял у него винтовку, нажал на рычажок, сломал, зарядил пульку, выпрямил, прицелился, быстро выстрелил, В десяти метрах стебель крапивы подсел и завалился на бок. Дюшкин дом на самом краю города стоит, дальше картофельники и река, а между картошкой и домом крапива родится, хорошая такая, в мизинец толщиной. «Тогда участковому», — сказал Дюшка, — «сообщить участковому пусть меры принимает». Я передал ему винтовку. «Теперь представь», — сказал я, — «ты приходишь к Кондратьеву и говоришь». «В нашем городе шпионы. Что он тебе ответит?» Дюшка выстрелил и, как всегда, промазал. Крапива устояла, а пулька срикошетила и с визгом отошла в кусты. Я взял винтовку, зарядил. «Кондратьев — человек серьезный», — я прицелился в крапиву. «Шутки шутить не любит». «Чуть что сразу ставит на учет в детскую комнату. Помнишь того дурачка с восьмого завода?» «Какого? Там они все...» который с телефоном баловался. Дурачок с восьмого завода, фамилию я его, конечно, забыл, брал телефонную книгу и звонил по ней людям с рыбными фамилиями. лещевым, Карповым, Щукиным и другим. И интересовался, мечут они икру или уже отметали. Так многие развлекались, но попался он один, потому что меры не знал, дурак есть дурак. Так вот Кондратьев его поймал, посмеялся и сразу на учет поставил. Дюшка потер нос. «А сейчас Кондратьев особенно зол», — сказал я. «Его двух помощников в Москву забрали к Олимпиаде, там милиции не хватает. Так что вся работа на нем одном. Мне папка говорил, что он даже домой не ходит, в кабинете ночует. Давай позвони, расскажи ему про шпионов, он тебя живо на учет определит для профилактики». Я прицелился и снова сбил крапиву. У меня по стрельбе грамота. Я первое место на зарнице занял. Вторую школу обстрелял. Если бы еще подтягивался побольше, так победил бы». «Ну, поставят», — Дюшка забрал у меня винтовку. «И что?» «Ты дурачок, вот что. Ты потом куда с таким пятном на работу устроишься?» Дюшка промолчал, поморщился, выстрелил. «Мимо». «Он, хотя и сын тирщика, сам стреляет плохо. Один из десяти в лучшем случае». Не умеет сосредотачиваться. Любит стрелять, но не умеет. Тут надо чувствовать, талант нужен. Это тебе не книжки читать и не размахивать. «Что же теперь делать?» — спросил Дюшка. А я не промазал, причем два стебля срезал, как и хотел. По осени пойду в стрелковую секцию запишусь, как раз возьмут. Стрельба помогает мыслям, я это давно заметил. «А ничего не делать», — сказал я. «Забыть и все». «Забыть!» — Дюшка выстрелил, пульку перекосила. Дюшка достал шомпол и стал выбивать ее из ствола. С настойчивостью сразу было видно, что ничего забывать он не собирается. «Это неправильно!» — Дюшка вытолкнул из дула смятый кусок свинца. «ЦРУ не дремлет, всем известно!» «Какое ЦРУ?» — я не утерпел, пнул стену будки. «Они же дети, пусть и с ножом!» «А если они не дети?» — спросил Дюшка загадочно. «Как это?» «Ну, если они лилипуты?» Тут уж я посмеялся. Лилипуты к нам как-то приезжали со своим цирком. Полгорода приходило смотреть, а я в четвертом ряду сидел. Так вот, лилипутов ни с кем не спутаешь. Лилипуты — это маленькие люди, а эти не лилипуты, подростки обычные». «Ты не знаешь, на что способны ЦРУ», — сообщил Дюшка. «Это не дети, а такие специальные лилипуты, спец-Лилипуты. Их с детства воспитывали, чтобы к нам забросить». «Сам себе противоречишь», — перебил я. «Если они такие подготовленные шпионы, то прокола с деньгами не допустили бы. И с хлебом, и с сигаретами. Шпион незаметен должен быть, они сразу к себе внимание привлекли, а потом...» «Что они тут ищут? Что у нас искать можно?» «У нас атомную электростанцию строить собираются», — ответил Дюшка. «Так ее пятнадцать лет собираются строить, никак не соберутся. А ракетную часть со спутников уже сто раз сфотографировали. Что искать-то? Не знаю. Может, соленый бор?» «Соленый бор? Так он сорок километров от города. Они туда что, пешком ходят? А потом там охрана наверняка». то есть не наверняка, а точно охрана. Дюшка выстрелил и в этот раз попал. После этого ему сразу расхотелось стрелять. Он спрятал винтовку под крышу и сказал, «Все равно они мне не нравятся, они не такие, совсем не такие». «Ты же полстраны объехал», — напомнил я. «Везде все не такие». «Это да», — согласился Дюшка. «Везде разные, но и одинаковые тоже». «Как это?» «Да так вот! Мы с предками много ездим, я же вижу, везде все одинаковое. Вот у меня будка...» — Дюшка постучал по стене. «А кто-то шалаш строит, а кто-то на чердаке, а во Владивостоке пацаны фанзы копают, а в Москве голубятни или на деревьях лобазы, но каждый хочет свой уголок или самострелку всякую мастерят. Воздушки везде». «А в Севастополе некоторые подводные ружья делают». Дюшка мечтательно закрыл глаза, не знал, что он еще и подводное хочет. Хотя и сам бы не отказался. В косой старице полно рыбы, но ее ни удочкой, ни сетью не достанешь, на что Дюшкин отец рыбак, да и тот не сунется. «Я к тому, что ты можешь выпиливать воздушку или подводное ружье, но все равно...» Дюшка замялся, не зная, как объяснить. Ты будешь такой же, как какой-нибудь пацан во Владивостоке, а эти, они другие, я вот чувствую. Шпионы все другие. Эй, вы в будке?» — послышался голос. На краю крапивы показался Котов. Мы не стали отвечать, а ну его. Побежал вчера к похвалену собака. Мы с этой антенной возились почти неделю, а он к похвалену. Хотя Котов такой, у него ничего заповедного. Котов забрался в будку, и сразу стало тесно. «Как всадник без головы», — поинтересовался я. «Интересный?» а -а -а, отмахнулся Котов. «Через приставку плохо видно, все дергается, ничего не разобрал». «Ничего там не дергается», — с обидой сказал Дюшка. «Это ты так просто говоришь». «Да нет, дергается. У меня аж голова разболелась». Котов потрогал голову. «А вы что, опять стреляли?» Мы не ответили, сидели и молчали. Чего делать сегодня будем, спросил Котов. Вроде как ничего не случилось. Хитрец Котов. Ничего, ответил Дюшка. Вот так сидеть и будем до вечера. Можно и посидеть, Котов вытянул ноги. Сегодня луна хорошая. Пластинки будем слушать, сказал Дюшка. Он вытащил из-за дивана футляр с проигрывателем, достал пластинки и запустил огниво. Огниво вот точно дергалось и шипело, глупая идея. Мы послушали минут пять, а потом Котов не выдержал. «А давайте на подрывное сгоняем», — предложил Котов. «Чего мы там забыли?» — нетерпеливо спросил Дюшка. И сделал погромче, не звук, а шум. «Вчера один пацан там снаряд нашел», — сообщил шепотом Кот. Мы с Дюшкой посмеялись. Подрывное поле все вдоль и поперек выхожено, Все, что можно найти, давно нашли. И осколки, и порох. Хотя пороха там всегда мало было во время лесного пожара выгорел. А может, сразу атомную бомбу он там нашел, усмехнулся Дюшка. Да нет, снаряд от гаубицы. То есть не целиком снаряд, а половинка. Передняя часть оторвалась, а задняя, где капсуль, вся целая. И порох весь остался, почти два килограмма. Котов достал из кармана спичечный коробок, сдвинул крышку. Внутри лежали короткие желтые трубочки пороха. Дюшка выключил огниво. Похвален у этого пацана литровую банку выменил на батарейки. Я представил, как похвален взрывается вместе со своим домом. Это было красиво. Дюшка выудил из коробка пороховую трубочку, понюхал, поковырял ногтем. Настоящий, армейский. Заверил Котов пероксилиновой. Смотрите, Котов вытащил из кармана кусок фольги, обмотал пороховую трубку фольгой в три слоя, скатал между ладонями, придав форму ракеты, с тыльного конца спичкой дырку проковырял, из коробка сделал стартовую установку, поджег порох, ракета с визгом взлетела над крапивой, высоко так взлетела и дым красивый с цветушками. Понятно. «Армейский порох. Из спичек ракету не сделать, пугач разве что». «Хороший порох», — согласился Дюшка. «А то! Этот пацан, что снаряд нашел, говорит, что надо не на самое подрывное ехать, а чуть дальше, за Синдегу. Там никто не ищет, а туда куча снарядов улетела». Дюшка поглядел на меня. «Ничего туда не улетело», — сказал я. «Если пороха много найти, можно и шпалер сделать», — сказал задумчиво Котов. «Можно без пальцев с вашим шпалером остаться», — заметил я, — «и без глаза». Один такой «знаем-знаем», — тут же перебил Котов. Смирно впилил патроны, и ему все оторвало. Ты еще про карбидную бомбу расскажи. Я в стрелковую секцию собираюсь. И в картинговую. И то, и другое — дело серьезное. поэтому я против всякой самодеятельности и дурацких развлечений. А про карбидную бомбу весь город знает. Мужику, между прочим, руку оторвало. Инвалидит сейчас сторожем. А был баянист. Но Дюшка, конечно, против шпалера устоять не мог. «Смирнов неправильно сделал», — сказал Дюшка. «Взял трубку от кровати и пороха много насыпал. У него не шпалер получился, а фугас». Дюшке хочется иметь пистолет, не пневматический, настоящий. Если не пистолет, так хотя бы самострел, шпалер. Он бы тоже в стрелковую секцию записался, но его не возьмут с такой рассредоточенностью. Его и на фехтование и то не взяли, хотя он три раза пробовал. После этого провала он как раз ножиками и стал увлекаться. Отец ему воздушку списанную добыл, но кроме нее Дюшке ничего стрелкового не видать. Этот пацан говорит, что видел там осколки от гранаты, вспомнил Котов, от лимонки. Граната стала последней каплей. Дюшка сказал, «Давайте, и в самом деле завтра на подрывное съездим, а?» Мы согласно промолчали. Котову, кажется, тоже хотелось гранату. «Можно и съездить», — сказал он, — «погоду обещали хорошую, только втроем. Похваленно не берем, он трепло». Против того, чтобы не брать похваленного возражения, не нашлось. В конце концов согласился и я. Мне порох даром не нужен, гранаты тем более, но не дома же сидеть. Могут ведь и работать заставить, а в июне работать обидно. В июне хочется надеяться на лучшее. Вот и хорошо, Котов полез из будки. Завтра в семь заезжайте. Тогда буду ждать. Котов спрыгнул со стены, Чуть-чуть скатился в крапиву, ойкнул. «У моего деда в подвале старинное ружье валяется», — сообщил Дюшка. «Механизм сгнил, а ствол ничего. Можно распилить на три части. Три шпалера получится легко». «А как же сегодняшние шпионы?» — спросил я. «Кондратьеву-то побежишь рассказывать?» «Да, шпионы, слушай. Вадь, у тебя вторых сапог не найдется». а то там у речки змей могут водиться, не хочется босиком лезть. Про странную парочку Дюшка позабыл, сосредоточился на завтрашнем походе, вытянул из-под дивана клейные-переклеенные бродни и прикидывал, сгодятся ли они для форсирования синдеги. «Так как все-таки шпионы?» — повторил я. «Да шут с ними!» — отмахнулся Дюшка. «Туристы они, туристы и есть». Мы их больше и не увидим. Не увидим, уплывут они вниз по реке, вот и все, туристы всегда так делают. Он ошибался. Да, Дюшка очень сильно ошибался. Мы тогда вообще все сильно ошибались.